Глава 13. Утро пришло вовремя. Я отлично выспалась, но при этом чувствовала себя весьма странно. Что-то вчера было неправильное. О, черт, я уснула в ванне. А проснулась? Где? Ага, в кровати. В чужой. еще точнее, в мужниной. Воспоминания о неприличных щупальцах и прочих поцелуях нахлынули волной. Я досадливо прикусила губу и поняла, что краснею. Еще чего не хватало. Но обидно. Это меня, получается, поимели во сне? В тот момент, когда я не могла отбрыкиваться и дать по голове? И главное — распознать с уверенностью, кто именно тянул наглые конечности куда не следует. Осторожно поерзав на простынях, я прислушалась к собственным ощущениям. Каково бывает на утро после секса, помнится прекрасно. А сейчас... Кажется, ничего не было. То есть меня, возможно, лапали и целовали, но не более. Утащили в постель, вытерли, надели на меня здешнюю ночнушку, до пят поверх моей же пушистой пижамки, даже волосы мне расчесали, и все. Прямо не мужик, а герой какой-то натуральный. В смысле, это ж надо такую выдержку иметь, геройскую. Кстати, а где же сам неблаговерный спал? На диванчике в гостиной или со мной? Не помню. Хотя проверить легко, я просто перекатилась на соседнюю подушку и принюхалась. Ага, тут спал, морда наглая. Наволочка еще даже чуть-чуть теплая и пахнет вереском. Окончательно знакомый запах. Сто тысяч подтверждений уже есть того, что кое-кто нагло водит меня за нос с этой маской любовника. И все же мне надо поймать его с поличным для собственного спокойствия. А пока, раз такое дело, надо вставать. Морепродукты сами себя не прорекламируют. И еще надо проверить, чтобы все правила и технологии хранения были соблюдены. Опасности, интриги, расследования пополам сексуальным напряжением — это само по себе, а дело стоять не должно. Чем раньше я начну получать прибыль, тем быстрее сляняюсь с линии непонятной атаки. Вот что. Так, а где тут, собственно, мои вещи? Патрик вчера был отправлен в кровать, несмотря на его вопли о том, что собирать вещи леди должен именно он и никто другой — И теперь остро стоит вопрос, во что мне одеваться. Слуг звать, чтобы принесли в покое лорда свежее платье и белье. Тфу, блин. Даже если вчерашнее надену, когда найду, все поймут, где я ночевала. Но если это не волнует Яролира, мне-то чего нервничать. Я тут замужем вообще-то. На прикроватной тумбочке обнаружился колокольчик, каким здесь принято вызывать горничную. Я подумала еще с минутку и решительно позвонила. Только вот почему-то ни через минуту, ни через десять никто не пришел. Так, это уже странно. Я раздраженно выбралась из кровати и решительно пошла в гостиную. Ну, как я и думала, входная дверь заперта. А вот дверь в кабинет наоборот, приглашающая открыта, И там кто-то бубнит. Нет, не бубнит, поет. Божечки, никогда не думала, что весь из себя безупречный лорд настолько... Ему не просто медведь на ухо наступил, косолапый станцевал в присядку и за голосовые связки дергал, как за струны, не иначе. Потому что странное гудение на одной ноте больше всего напоминало сердитый и весьма беспорядочный полет пьяного шмеля, а не мелодию. Почему-то я решила не прерывать это гудение. Наципочкой, как заправский ниндзя, подобралась к двери вплотную и заглянула в кабинет. Сидит, гудит, что-то пишет. «В очках, мама дорогая. В смешных круглых очках на носу. О, так нечестно. С какой стати этот козел маскарадный выглядит настолько по-домашнему мило, что у меня внутри мед разливается. И хочется ему эти слегка перекошенные очки поправить. Да ну нафиг. Надо ползти отсюда, пока гормоны не проснулись на это бодрое, дурное мимими». Увы, отползти на безопасное расстояние я не успела. Шмель в очках меня заметил глянул на меня слегка увеличенными глазами «Это что, получается, у моего мужа дальнозоркость?» и молниеносно стащил с себя окуляры. Так быстро, что я не успела ни моргнуть, ни понять, куда он их дел. Раз и нету. Как не было ничего, мне почудилось. Никакого домашнего шмеля. Один сплошной, едкий, высокий лорд. «Доброе утро, дорогая. Выспались? Велеть подать завтрак?» «Для начала неплохо бы подать панталоны». Это я от резкой смены его облика еще не опомнилась. Вот и ляпнула первое, что в голову пришло. Хорошо, хоть прямо трусы не потребовала. «А, так на тумбочке же». Кажется, моя прямота его тоже слегка сбила. Или он ждал скандала, не знаю. Но на мое выступление отреагировал по-человечески, а не по-лордски. Моргнул, на секунду его лицо стало опять по-домашнему растерянным, И только затем он явно осознанным усилием вернул лордство на место. Точнее, на комоде, справа. Еще утром ваш паш принес ваши сундуки и пригнал горничную с остальными вещами. Она разложила все по местам и приготовила вам утренний туалет. Остальные платья смотрите в моем гардеробе. То есть мы окончательно перестаем играть в предразводное состояние? Прищурившись, уточнила я. Играть перестаем, да. Не время сейчас, леди. И это не моё решение. Вернее, не так. Обстоятельства оказались сильнее и хитрее нас. Мне уже дважды приходили на вас анонимные доносы и предложение устранить неверную южную тварь. Это цитата, а не оскорбление. Замечательно. И что теперь? Договор долой? Нет, можно не долой. Но афишировать наше разногласие и вашу неверность больше не стоит. На самом деле, я сам еще толком не решил. «А мое мнение вас не интересует?» Просто для порядка уточнила я. Ответ и так был написан у него на лице. «Не особенно. Потому что, в отличие от меня, вы ничего не знаете ни о текущей ситуации в столице, ни о договоренностях, ни о дворцовых заговорах. И скажите спасибо, что не знаете. Иначе вашим устранением занялись бы уже профессионалы, а не подкупленные слуги и пышущие недовольством юные интриганки». Ну, я прекрасно помню, что во время весьма профессионального нападения на карету хотели убить именно меня. Я задумчиво прикусила губу. И вы, кстати, тогда так и не объяснили, с чего бы это. Слишком увлеклись, сдирая с меня платье. Согласитесь, мои подозрения были небеспочвены. Соглашусь, что вы даже не потрудились узнать меня как следует, прежде чем жениться. Я не изменилась. Просто шок от смерти родных и прочих перемен в жизни прошел, и я стала собой. А то, что вы об этом не догадались, лишь говорит о вас как не о самом лучшем супруге. Геролир поймал ядовитую стрелу на щит и тут же вернул. Если бы у всех от шока смерти просыпалась коммерческая жилка и появлялись знания о совершенно новых видах продукции, я бы вам, может, и поверил. Мало того, вы и готовили отвратительно. Это мы успели испытать. «Сварить вам еще супы из водорослей?» Просто чтобы вы убедились, что женщина всегда готовит так, как того заслуживает мужчина. Только если мы будем есть его вместе из одной тарелки. Заодно тоже силы восстановите. Мы бы и дальше обменивались подколками, забыв о деле, но в двери герцогских покоев начали стучать, причем, кажется, ногами.